Микки Рурк. Настоящее имя Филипп Андре Рурк младший. Родился 16 сентября 1952 года в Скинектаде, штат Нью-Йорк. Его отец, поклонник бейсболиста Микки Мантла, называл его Микки. После того, как отец ушел из семьи, мать второй раз вышла замуж за бывшего полицейского, очень нещадно избивал своего пасынка, и Микки все чаще убегал на улицу в общество криминальных личностей, сутенеров и проституток. Однажды друзья привели его на боксерский ринг, и Микки нашел место, где можно было давать волю своей агрессии. После окончания школы он переехал в Нью-Йорк, где поступил на престижные актерские курсы. Первая роль, принесшая ему популярность, была сыграна в фильме «Бойцовская рыбка» в 1983 году. Через три года после выхода картины «Девять с половиной недель» Рурк стал культовым актером. Его стали называть секс-символом 80-х. В тот период Микки был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. В 1990-м Рурк снялся в фильме «Дикая орхидея», на съемках которого познакомился со своей будущей женой Кэрри Оттис. Для Кэрри этот брак превратился в кошмар. Она неоднократно лежала в больнице с многочисленными ушибами и переломами и все время пыталась уйти от своего агрессивного мужа. Но тот постоянно ее возвращал, когда любовью, а когда и угрозами. В конце концов, их брак распался. В 90-х у Мики начался спад в карьере. Его роли были малозапоминающимися, а картины не давали хороших сборов. В 2008 году, просидев почти 10 лет без работы, Микки наконец-то снялся в удачном фильме «Рестлер». Этот фильм ознаменовал начало второго этапа звездной карьеры актера.